Сен Абнет «Возвышение Харуса» Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч» Ересь Харуса То было легендарное время. Великий Крестовый Поход нес свет имперских истин в самые темные уголки галактики, возвращая разрозненные миры человечества в лоно Империума и стирая чуждые расы с лица истории. По воле благословенного Императора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 Это легендарное время. Могущественные герои сражаются за право управлять вселенной. В результате Великого Похода Император Человечества покорил галактику. Миллиарды чуждых рас были смяты лучшими воинами Империума и стерты с лица истории. Встает рассвет новой эры господства человеческой расы. О победах Императора свидетельствуют сверкающие цитадели из мрамора и золота. В миллиардах миров звучат триумфальные восхваления в честь его могущественных и непобедимых воинов. Самые выдающиеся из них – примархи. Героические существа, ведущие легионы космодесантников Императора от одной победы к другой. Появившиеся на свет в результате блестящего генетического эксперимента Императора, примархи непобедимы и не ведают преград. Космический десант состоит из самых сильных представителей человеческой расы галактики и каждый из них в бою способен одолеть сотню и даже больше обычных солдат. Космодесантники образуют огромные армии, десятки тысяч воинов, и под руководством своих предводителей примархов сражаются по всей вселенной во имя Императора. Главный среди примархов Харус, прозванный Великолепный, Сияющий Звездой, Любимец Императора, почти что сын. Он Великий Воитель, Главнокомандующий Имперских Военных Сил, Покоритель тысяч и Тысяч Миров, Завоеватель Галактики Это воин, равного которому нет в мире И величайший политик Харус – это звезда в зените своего сияния Но не может ли звезда подняться еще выше Перед тем, как закатиться Действующие лица Примархи Харус Примарх Воитель Командир Легиона Лунных Волков Рогалдорн. Примарх Имперских Кулаков Сангвиний, примарх Кровавых Ангелов. Легион Лунных Волков. Эзекиль Абадон, первый капитан. Тарик Таргадон, капитан второй роты. Яктон Круз, капитан третьей роты. Гастур Сиянус, капитан четвертой роты. Харус Аксиманд, маленький Харус, капитан пятой роты. Сергор Таргост, капитан седьмой роты, мастер ложи. Гарвиль Локен, капитан 10-й роты, Люк Сегире, капитан 13-й роты, Тибальт Мар, капитан другой, 18-я рота, Вюрлам Мой, капитан Иной, 19-я рота, Лев Гошин, капитан 25-й роты, Калус Экадон, капитан отделения катуланских налетчиков, Фальк Кибре, головорез, Капитан отделения Юсторианских терминаторов Нера Випус, сержант Тактическое отделение Лакосты Ксавье Джубал, сержант Тактическое отделение Хелебора Малагарст, кривой Советник воителя Деятели империума Кирилл Зиндерман, итератор Игнаций Каркази, официальный летописец, поэт Мерсади Алитон, Официальный летописец, документалист Эуфратия Киллер Официальный летописец, фотограф Питер Эгон Момис Архитектор Айнит Радбон Верховный администратор Неимперские персонажи Джефтанауд Главнокомандующий армией Интерексов, Дяд Шен Абракарий Ашерот Куратор зала оружия митро Стул Офицер армии Интерексов, Легион Несущих Слова. Эрип. Первый Капеллан. Легион Имперских Кулаков. Сигизмунд. Первый Капитан. Легион Детей Императора. Эйдалон. Лорд-Командир. Люций. Капитан. Саул Тарвиц. Капитан. Легион Кровавых Ангелов. Ралдарон. Мастер Ордена. 63-я имперская экспедиционная флотилия. Боас Каменус, командующий флотилией. Гектор Варварус, лорд-командир армии. Инг Май Синг, астропат. Эрфа Цвек Карок, верховный старейшина Навис на Регул, адепт механику Марса. 140-я имперская экспедиционная флотилия. Матанаил Август командующий флотилией. Часть первая. Заблудшие. Я был там, когда Харус поразил императора. Мифы растут подобно кристаллам, согласно собственной внутренней структуре. Но для начала их роста необходим определенный первоначальный толчок. Приписывается летописту Каэстлеру. Разница между богами и демонами в основном зависит от того, на какой стороне находишься в данный момент. Примарх Лоргар.